взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пенза до Омска. Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервенции по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с 2014 года, из живших в России чехов, затем военнопленных, оказались после октября чужеродным телом внутри страны и вооруженно вмешались во внутренние дела.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 готовились к переброске во Францию, чтобы на фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австрогерманцами. На встречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти. Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков, об их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны. 14 мая на станции Челябинск произошла серьезная драка между чехами и венграми. Челябинский Савдеп арестовал несколько особенно задиравшихся чехов. Весь эшелон схватился за оружие. У Савдепа, как и повсюду по линии, были одни лишь кое-как вооруженные красноармейцы. Пришлось уступить. Весть о Челябинском инциденте полетела по всем эшелонам. И взрыв произошел, когда в ответ на эти события был издан предательский и провокационный приказ председателя Высшего военного совета республики. Все Савдепы обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный солдат, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Так как у чехов была превосходная дисциплина, спаянность и боевой опыт, в изобилии пулеметы и пушки – а у савдепов плохо вооруженные отряды Красной Гвардии безопытного командования, то не савдепы, а чехи разоружили савдепы и стали хозяевами по всей линии от Пенза до Омска. Бунт начался в Пензе, где савдеп выслал навстречу 14 тысячам чехов 500 красногвардейцев. Они повели наступление на железнодорожную станцию и были почти все перебиты.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 Пушки за рекой Самаркой ухали. Тихо позванивали оконные стекла. От этих звуков доктор ехидно кривил рот, фыркал ноздрёй в седые усы. Пульс у него был 105. Значит, жила еще в нем старая общественная закваска. Но большим проявлять свои чувства было пока опасно.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 Дмитрий Степанович, только что на конспиративном заседании Комитета Учредительного собрания проголосованным предложить вам портфель товарища министра здравоохранения. Министра? Переспросил доктор, опуская углы рта, так что весь подбородок собрался складками. Так-так. А какой республики? Не республики, а правительства. Мы берем в свои руки инициативу борьбы. Мы создаем фронт. Мы получаем машину для печатания денег. С чехословацким корпусом во главе двигаемся на Москву, созываем учредительное собрание. И это мы! Понимаете, мы!» Сегодня была горячая стычка. И и меньшевики требовали все портфели. «Но мы, земцы, отстояли вас, провели ваш портфель. Я горжусь!» «Вы согласны?» В это как раз время так страшно ухнуло за речкой Самаркой, на столе зазвенели стаканы, что говядин вскочил, схватившись за сердце. «Это чехи!» Громахнула опять, и, казалось, совсем рядом застучал пулемет. Говядин, совсем белый, снова сел, подвернув ногу. «А это красная сволочь! У них пулеметы на элеваторе!» «Но сомневаться нельзя! Чехи берут город! Они возьмут город!» «Пожалуй, я согласен», — пробасил Дмитрий Степанович. «Хотите чаю, только холодный!»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 Где-то в таинственном подполье непрерывно заседал комитет учредительного собрания. Добровольцы из офицерских организаций нервничали по квартирам, одетые и вооруженные. Обыватели стояли у окон, вглядываясь в ночную жуть. По улицам перекликались патрули. В промежутке тишины слышались унылые дикие свистки паровозов, угонявших состава на восток. Глядевшие в окна...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 Поляки высыпали из бараков и заметались в поисках убежища. Артиллеристы гнали их от пушек матюгом и банниками. Когда шесть дюймовки грохали, оглушенные и ослепленные беженцы кидались прочь. Но вот от амбаров побежала новая толпа женщин. Они кричали: Не стреляйте, Прошу, пальный, не стреляйте, умоляем, не губите несчастных! Со всех сторон они окружили орудие. Странные польские женщины хватались за банник. За колеса пушек, плотно брали под руки, тяжело висели на одуревших от грохота артиллеристах, вцеплялись им в бороды, валили на мостовую. Под кофтами у баб были мундиры, под юбками — галифе. «Ребята, это чехи!» — закричал кто-то, и голову ему разнес револьверный выстрел. Одни боролись, другие кинулись бежать. А чехи уже снимали замки с орудий и отступали, отстреливаясь а затем, как сквозь землю, ушли в щели между амбарами. Батарея была выведена из строя, пулеметы сбиты. Чехи продолжали наступать, охватывая засамарскую слободу до самой Волги. Наутро ушли тучи. Сухое солнце ударило в непромытые окна квартиры Дмитрия Степановича. Доктор сидел у стола, тщательно одетый. Глаза его провалились, он не ложился спать. Поласкательница, подносы блюдечки были наполнены окурками. Иногда он вынимал сломанный гребешок и причесывал на лоб седые и кудри. Каждую минуту он мог ожидать, что его позовут к исполнению министерских обязанностей. Оказалось, что он был дьявольски честолюбив. Мимо его окон, по Дворянской улице тянулись раненые. Они шли как по вымершему городу. Ины садились на тротуару стен кое-как перевязанные окровавленными тряпками. Глядели на пустые окна, но не у кого было попросить воды и хлеба. Солнце разжигало улицу, освеженную ночной грозой. За рекой бухало, ахало, стукало. Промчался автомобиль, наполнив дворянскую облаками известковой пыли. Мелькнуло перекошенное лицо военного комиссара с черным ртом. Автомобиль ушел вниз через деревянный мост и, как рассказывали потом, Был разорван вместе с седоками артиллерийским снарядом. Время останавливалось. Бой казался нескончаемым. Город не дышал. Женщины общества, уже одетые в белые платья, лежали, закрыв головы подушками. Комитет учредительного собрания кушал утренний чай, сервированный владелицей мукомольной мельницы. В подполье лица министров казались трупными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 Но частая стрельба за речкой... Ах, как было томительно! Вдруг чудо! Из-за угла появился, постоял секунду и пошел посреди улицы длинноногий офицер в белом, как снег кители с высокой талией. По голенищу его била шашка. На плечах горели полдневным солнцем, старорежимным счастьем золотые погоны. Что-то забытое шевельнулось в сердце Дмитрия Степановича, как будто он что-то вспомнил. На что-то вознегодовал. С непонятной живостью он высунулся в окно и крикнул офицеру «Да здравствует учредительное собрание!» Корнет сейчас же подмигнул толстому лицу доктора и ответил загадочно «Там увидим». А изо всех окон высовывали, звали, спрашивали «Господин офицер, ну что, мы взяты, большевики ушли!» Дмитрий Степанович надел белый картуз, взял трость и, оглянув себя в зеркало, вышел. На улицу валил народ, как из церкви. И впрямь, где-то Малиново зазвонили колокола. Радостно шумящая толпа сбивалась на перекрестке. Дмитрия Степановича схватила за рукав пациентка, дама с тройным подбородком. Искусственные цветы на ее громоздкой шляпе пахли нафталином. «Доктор, глядите же! Чехи!» На скрещении улиц окруженные женщинами стояли с винтовками наперевес два чеха.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 уткнувшись в изрисованные носатыми рожами бумажки. Дмитрий Степанович тронул его за плечом. Блондин глубоко вздохнул, поднял бородатое лицо с блуждающими с просоньей светло-голубыми глазами. — В чем дело? — Где правительство? — строго спросил Дмитрий Степанович. — С вами, — говорит, — товарищ министр здравоохранения. — А, доктор Булавин, — сказал блондин. «Фу, черта, а это воз...» «Ну, как в городе...» «Не все еще ликвидировано, но это конец. На дворянской чешской патрули». Блондин раскрыл зубастый рот и захохотал. «Здорово! Ах, черт, ловко!» «Значит, правительство соберется здесь ровно в три. Если все будет благополучно, к вечеру переберемся в лучшее помещение». «Простите...» У Дмитрия Степановича мелькнула жуткая догадка. «Я говорю, с членом ЦК партии? Вы не Афксентьев?» Блондин ответил неопределенным жестом, как бы говорящим «Что ж тут поделаешь?». Зазвонил телефон. Он схватил со стола трубку. «Идите, доктор, ваше место сейчас на улице. Помните, мы не должны допустить эксцессов. Вы представитель буржуазной интеллигенции, умерьте их пыл. А то знаете...» Он подмигнул. «Будет неудобно в дальнейшем».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 Чтобы не звонил? Называть схлопнули дверью. Я еще понимаю, кого-нибудь, но паномаря-то за что? Куда вы, куда вы, папаша? Вниз, хочу амбар посмотреть, цело ли. С ума сошли на пристанях еще большевики. Дмитрий Степанович, дождались, денечка. Вы куда такой озабоченный? Да вот избрали товарища министра. Поздравляю, ваше Превосходительство. Ну, пока еще не с чем, пока еще Москвы не взяли. «Э, доктор, нам бы подышать свежим воздухом, и на том спасибо!» В толпе воинственно проплывали золотые погоны. Это был символ всего старого, уютного, охраняемого. Решительным шагом прошел отряд офицеров, сопровождаемый кривляющимися мальчишками. Смеялись нарядные женщины. Толпа сворачивала с садовой на дворянскую, мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами особняка Курлиной. Какой-то малый кинулся в толпу.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 Дядя до площади, он прищурился на обелиск, прикрывающий памятник Александру II. Протянув руку, сказал сердито и громко. «Большевики готовы уничтожить все русское. Они добиваются, чтобы русский народ забыл свою историю. Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю. Снимите же с него эти глупые доски, это гнусное трепье. Такова была его первая речь к народу. Сейчас же бойкие парни в картузиках по виду приказчика закричали «Ломай!». Раздался треск срываемых с памятника досок. Дмитрий Степанович пошел дальше. Толпа редела. Здесь громче раздавались заречные выстрелы. Навстречу доктору со стороны Самарки бежал почти голый человек в одних мокрых подштанниках. Темные волосы падали ему на глаза. Широкая грудь была татуирована. Несколько женщин, завизжав, бросились от него к воротам. Он вдруг вильнул и кинулся к спуску, вниз, к Волге. За ним бежали еще трое, потом еще и еще мокрые, полуголые, запыхавшиеся. На улице закричали «Большевики! Бей их!» Все они, как кулики от выстрела, сворачивали к спуску, к пристаням, Дмитрий Степанович заволновался, тоже побежал, схватил какого-то хилого человека без ресниц с извилистым носом. «Я министр нового правительства, сюда нужен немедленно пулемет. Бегите же, я приказываю!» «Не понимаю, по-русски...» — с неудовольствием, ворочая языком, ответил хилый человек. Доктор оттолкнул его. Нужно было спешить, действительно. Он сам пошел разыскивать чехов с пулеметом. И вот у чугунного подъезда, где наполовину сшибленная висела красная звезда, увидел еще одного большевика, дочерно загорелого человека с бритой головой и татарской бородкой. Военная рубаха на нем была разорвана, и с пятнышка на плече ползла кровь. Показывая мелкие зубы, он по собачьей вертел головой, огрызался. Видно, что страшно умирать. Толпа напирала на него, особенно женщины выкрикивали неистовые слова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 Слышались только удары. Отставной генерал глядел с крыльца вниз, слабо как дирижер, помахивая рукой подсползвший на нос фуражкой. Дмитрия Степановича догнал нотариус Мишин. Он был в грязном балахоне, застегнутом до шеи. Лицо опухшее, в пенсне не хватало стеклышко. Убили, заколотили зонтами. Ужасно, эти самосуды. Ах, доктора говорят, что делается сейчас на берегу Самарки. Ужасно! «В таком случае идем туда. Вы знаете, я в правительстве». «Знаю, радуюсь». Именем правительства Дмитрий Степанович остановил офицерский отряд в шесть человек и потребовал сопровождать себя до берега, где происходили нежелательные эксцессы. Теперь уже повсюду на перекрестках стояли чешские патрули. Нарядные женщины украшали их цветами, тут же обучали русскому языку, звонко смеялись, стараясь, чтобы иностранцам нравились и женщины, и город, и вообще Россия, которая опротивила чехам за годы плена хуже горькой редьки. На грязном берегу Самарки добровольцы кончали с остатками красных, бежавших из Слободы. Дмитрий Степанович пришел туда слишком поздно. Красные, успевшие еще перебежать через деревянный мост, переплывшие наискосок Самарку, садились на баржи и пароходы и уходили вверх по Волге. На берегу в ленивой волне лежало несколько трупов.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 «Воля правительства, чтобы...» Доктор не договорил, увидев в руках говядина дубовый кол с прилипшей кровью и волосами. Говядин прошипел шерстяным голосом, беззвучно. «Он еще один плывет...» Он вяло слез с лодки и подошел к самой воде, глядя на стриженную голову, медленно плывущую наискосок течения.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 Малиновый звон сорока сороков. Черт его знает, быть может, даже и кресло президента? Ведь революция такая штука, как покатиться назад, не успеешь оглянуться. Всякие СРСД-ки смотришь уже и валяются с выпущенными кишками у нее под колесами. Нет-нет, довольно левых экспериментов.